Вот какую историю поведал Сальватор между глотанием и жеванием, предоставив мне гадать, что из этого он выдумал, о чем, напротив, умолчал. Я с любопытством разглядывал Сальватора, не только девясь его прошлому, но и сознавая, что вся его недавняя речь — превосходное сжатое изложение множества предметов и событий, итальянской действительности тех лет, манящей и малопонятной. О чем, казалось бы, свидетельствовала его повесть? О характере бессовестного человека, способного убить, даже не отдавая себе отчета в чудовищности проступка. Однако, хотя в ту пору все, что казалось попрание святых заповедей, было в моем сознании едино, Я уже начинал постигать определенные вещи, которые мне пытались объяснить. Например, что одно дело убийства, совершенное толпой, толпа, охваченная особым экстатическим порывом, обычно путает дьявольские законы с Божьими. И совсем иное дело – самостоятельное преступление, задуманное и осуществленное хладнокровно, тайно, хитро. Я был уверен, что на последнее Сальватор не способен. Однако мне очень хотелось прояснить кое-какие обмолвки Аббата. К тому же из ума не шли намеки на непонятного брата Дальчина. Тень его, казалось, витала над всеми разговорами, услышанными в эти два дня. Поэтому я резко спросил, «Ты встречался с братом Дальчином?» «Сальватор?» Повел себя чрезвычайно неожиданно, глаза его выкатились из орбит, как будто им было еще куда выпучиваться, и он стал судорожно крестить себя и все вокруг, сыпля обрывками фраз на языке, из которого теперь уж точно я не мог разобрать ни слова. «Я понял только, что он от чего-то отрекается». До той минуты он как будто был ко мне расположен доверительно, я бы сказал, даже дружелюбно. Теперь он глядел с неподдельной ненавистью и под каким-то предлогом немедленно ушел. Это было уже чересчур. Что за таинственный монах, одно имя которого нагоняет на людей такой ужас? Я чувствовал, что больше не в силах бороться с любопытством, завладевшим мною, и внезапно мой мозг пронизала великолепная мысль. Убертин! Вот кто первый назвал это имя! Сам назвал в тот первый вечер, когда мы с ним постречались. Он, конечно же, знает все явные и тайные деяния братьев, полубратьев и прочих исчадий недавней смутной эпохи. Где же искать Убертина в это время? Но, ну, разумеется, в церкви за молитвой туда я и отправился, пользуясь несколькими часами неожиданного отпуска. Но в церкви у Бертино не было, и до самого вечера я не мог нигде его найти. Так я до вечера изгорал от любопытства, в то время как вокруг происходили события, о коих непременно следует рассказать.